Иван Смирнов «Маркус. Маг из другого мира». Книга 3 Пролог. Помещение было хорошо освещено, что давало возможность насладиться видом картин, развешанных на стенах. Пришедший в это место мог увидеть портреты, пейзажи, каллиграфию и многое другое, но вся эта красота оставалось неизвестно и недостижимо для остального мира ведь все это принадлежало бессмертному целителю ныне по официальной информации числящемуся среди мертвецов сейчас он сам сидел по центру зала на зеленом троне давным-давно подаренным ему его другом и по совместительству правителемм уже распавшейся империи стояла полнейшая тишина в один момент разорванная колокольным звоном Через пять секунд перед стариком открылся портал, из которого вышел молодой парень, одетый в простой синий костюм. Он сделал глубокий поклон. Когда разогнулся, не стал поднимать глаза выше ступени своего создателя. Новоприбывший молчал, ожидая разрешения говорить. Старик же рассматривал свое творение и думал. Так прошло 10 минут, после чего некогда известный под именем бессмертный целитель обратился к парню. «Расскажи мне, что произошло?» Получив разрешение говорить, парень окончательно выпрямился и поднял взгляд на старика, отвечая спокойным голосом. «Конечно, господин. Я следовал плану и устанавливал артефакты в подземельях, когда пришла информация о том, что один из них активировался раньше времени. Выяснить, почему, не получилось, так как нижние уровни, где был размещен артефакт, сейчас еще не до конца сформировались, поэтому открыть туда портал невозможно». К тому же, я уверен, хаос поглотил все следы. Каждое слово он произнес четко, не делая ни малейшей паузы. А с учетом того, что старик мог не только отслеживать мимику, но и при необходимости буквально читать мысли своих творений, то он не понимал, что тут не так, но чувствовал неправильность произошедшего. Поэтому планировал разобраться в этом, из-за чего он начал рассуждать вслух. «Вероятность ошибки всегда существует, мне это очень хорошо известно». Он дотронулся рукой до лица, проводя пальцем по своим морщинам. «Вот только слишком много совпадений случилось сегодня. Почему ошибка произошла именно там, где был твой оригинал?» Показав интонацией, что это вопрос, он следил как за физической, так и психологической реакцией парня. Ответ последовал мгновенно. «Я не могу этого знать». Старик снял с небольшого подноса, парящего рядом с троном, стакан с красной жидкостью. Отпив из него, он внимательно всмотрелся в лицо парня, после чего задал еще вопрос. «Что ж, пусть будет так. Сколько семён бездны уже удалось установить?» Снова последовал мгновенный ответ. «Тридцать одно». «Хорошо, еще столько же, и после этого ты сможешь обрести семью». От этих слов парень вздрогнул, но ничего не сказал. Старик выждал десять секунд и произнес «Можешь быть свободен». За спиной молодого парня открылся портал, в который он шагнул, не оборачиваясь. Снова оставшись в одиночестве, бессмертный целитель поднялся, сделал два шага, после чего растворился в воздухе, в тот же момент оказавшись в мрачном месте за многие километры от его библиотеки. Некогда храм древнего бога ныне использовался им для экспериментов. В частности, прямо сейчас шел один из них. Спустившись до самого нижнего зала, он вошел в него и поприветствовал поддерживающего заклинания мага. — Приветствую тебя, ученик. — Ну, как тут дела? В этот момент у Тихомира по виску скатилась капля пота, ведь он уже несколько часов поддерживал монструозное плетение, рассчитанное на удержание минимум десятью магами шестого круга. Так как даже ответить сил у него не было... Он смог лишь издать «Зубовный скрежет». На это старик рассмеялся и подошел ближе. Он протянул руку и сжал кисть в кулак. Сразу после этого стихомира будто гору сняли. Он упал на колени и вымученно произнес. — Учитель, вы могли бы побыстрее? Или, может, кого на помощь все же позвать? Тем временем старик, нисколько не страдая и не испытывая никаких неудобств от поддержания столь сложной магической конструкции, спокойным голосом ответил. «Ты стал слишком слаб. Никакого развития за последние десятилетия. Может, мне снова взяться за твое обучение?» Тихомир не выдержал и его передернуло, что вызвало новую порцию смеха. Отсмеявшись, учитель произнес. «Отдохни немного». Нам нужно перестроить печать. Одно из семян сработало раньше времени». Глаза Тихомира расширились от переполняющих его чувств, ведь это означало еще минимум месяц расчетов и столько же на изменения в печати, создаваемой ими. Но ничего поменять было нельзя, отказаться от этого он не мог. Поэтому, собравшись силами, он поднялся на ноги и произнес деловым тоном. «Хорошо, учитель». «Уводи людей! Неси его к лекарям!» так да куда ты прешь? С дороги! Раступитесь! Не видишь, кто идет?» Эти и еще много схожих возгласов раздавалось в портальном зале, в котором был установлен массив перехода в подземелье вулканический оазис. Какофония звука всем резала по ушам, но наладить нормальный процесс эвакуации никак не получалось. Лишь у одной из стен было относительно спокойно. Команда магов, занимающаяся эвакуацией учащейся с третьего уровня, уже перестала поддерживать открытый вне графика портал. Сейчас шло обсуждение. Слово взял заместитель ректора. «Временно запечатать вход. Думаю, у нас на это есть около десяти часов». Один из магов возмутился такому решению, жестикулируя. Он начал доказывать неправильность подобного приказа. «Но ведь там столько ресурсов, зачем ставить печати?» «Даже если пару тварей проберется, то мы справимся, а в случае запечатывания открыть сможем не скоро, либо потратим кучу ресурсов». Все выслушали коллегу. Кто-то был с ним согласен, кто-то нет, но решение было за заместителем ректора, и им не хотелось разводить балаган с перекрикиванием друг друга. Он не стал заставлять подчиненных долго ждать, сказав, «Похоже, вы, Аллот, не представляете себе, что происходит в новообразованных или переработанных подземельях». «Советую, перед тем, как высказывать глупость, сначала уточнить информацию, либо у более опытных коллег, либо в библиотеке. Исполнять!» Последнее слово он слегка выкрикнул, и именно в этот момент его лицо исказилось от изумления. Через миг лица, стоящих рядом с ним магов, повторили его реакцию. Дело было в том, что они окружили себя барьером, защищающим от какофонии внешних звуков, но не заметить, как образуется пространственный разрыв, было невозможно. Помимо самого факта открытия несанкционированного портала, всех удивило то, что он выглядел не как стандартная арка с серо-голубым маревым, а именно как разрыв». Сделав из увиденного выводы, заместитель ректора начал отдавать быстрые и резкие приказы. Снять барьер, окружить портал защитным полем, запустить блокирующий массив. Но события развивались слишком быстро. Вот уже через пространственный разрыв показались две пылающие конечности, которые стали растягивать пространство. В этот же момент заместитель ректора изменил свои планы и атаковал, по его мнению, пытающегося выбраться из подземелья монстра. Однако атаки разбивались об охваченные пламенем руки. За время, пока атакующее заклинание долетело, разрыв увеличился достаточно, чтобы понять, что это именно верхние конечности. Тем временем обычные люди и слабые маги вместе с персоналом комплекса старались убраться подальше от опасности. Но выходе из зала усилилась давка, а кто понимал, что не успевает выйти, стали группироваться у стен, подальше от аномалий. Незнакомая тварь выдержала неслаженный удар десятка магов, относящихся к Элите Академии. Постепенно свечение фигуры уменьшалось, и разрыв пространства стал затягиваться. Однако тварь не сдавалась. Чуть согнувшись, она резко дернула всеми конечностями в разные стороны, расширяя портал, и дополнительно создала барьер вокруг него. Невзирая на опыт находящихся тут магов, они были не готовы к столь раннему прорыву поэтому еще и по причине нахождения рядом обычных людей они били не в полную силу. Маги не успели пробить возведенный монстром барьер, когда через разрыв стали вываливаться учащиеся академии. Они носили следы повреждения хаосом, но в целом даже могли передвигаться. Заместитель ректора взмахнул рукой, параллельно отдав приказ прекратить атаковать. Хоть ситуация была бредовой, но он, в отличие от его отца, не мог просто так атаковать и, к тому же, убивать отпрысков влиятельных родов. Через 20 секунд на пол портального зала упала сама тварь. Ею, как ни странно, оказался тоже учащийся академии Марк Берильский. В это время люди, которых в срочном порядке эвакуировали из подземелья, вплотную прилипли к противоположной стене, либо пытались покинуть помещение насмотрев зал, заместитель ректора отдал приказ, держа на лице суровое выражение. «Всех неофициальных выживших перенести в темницу. Доступ к ним запретить до моего разрешения. Все запросы родственников через меня». Помолчав несколько секунд, он взглянул на замерзших коллег и более грозно проговорил. «Выполнять!»